Глава 33. «Сердце к сердцу». «Небо сегодня такое чистое. Я же обещала, что их будет видно». Маргарита указала на ночное небо. Звезды крошкой рассыпались по нему, а полная луна казалась нереальной. Открытая терраса на крыше дома манила прохладой, а запах украшавших ее цветов кружил голову и ночью был особенно насыщенным. Мать уехала на пару дней – И они могли свободно увидеться, просто сидя здесь и глядя на небо. Шекспир заскулил, привлекая к себе внимание, а едва был поглажен, как довольно прилег у ног Егора маленьким черным комком. Только глаза поблескивали в темноте, восторженно глядя то на хозяйку, то на гостя. Ты еще не определилась со школой. Я бы хотел, чтобы ты училась моей. Я просила мать, но она поняла причину и, конечно же, заявила, что никогда не согласится на это. Маргарита взяла его за руку и сплела их пальцы. «Мне надоело менять эти школы каждый год. Я хочу учиться с тобой. Сидеть рядом, Она на выпускном, чтобы ты смотрел только на меня. И не смел ни с кем танцевать, понял?» Егор усмехнулся, крепче сжимая ее руку. «Я и танцы — вещь несовместимая. Так что об этом в любом случае можешь не волноваться. Если не получится со школой...» «Я найду способ убедить ее. Вся эта грызня между нашими матерями нас никак не касается. Нужно просто выбрать подходящий момент». «Кажется, у нее все выгорело с последним проектом. По крайней мере, она была довольна, когда уезжала. Мать вернется 9 августа, и мы поговорим с ней. Встретимся здесь, хорошо?» Она смотрела так воодушевлённо, что оставалась лишь кивнуть с улыбкой. «Хорошо. Тогда я буду ждать тебя». Они сидели на пледе, расстеленном на деревянном полу. Маргарита прилегла, устраивая голову на коленях Егора. Он протянул руку, принимаясь гладить ее по голове, ощущая, как прохладные пряди волос скользили между пальцев. «Если вдруг...» «Что?» Маргарита открыла глаза, глядя на него снизу вверх. «Ничего». Сердце снова сжалось от непонятного предчувствия, но Егор улыбнулся ей, не собираясь волновать попусту. «Просто хочу, чтобы ты знала». Он осторожно прикрыл ее глаза своей ладонью и склонился к лицу, обдавая теплым дыханием. «Я люблю тебя». Губ Маргариты коснулись легким поцелуем. Этот далекий момент был таким ярким в сознании, что даже открывая глаза в больничной палате, он не мог какое-то время вырваться из плена воспоминаний. Но одно сменялось другим, выбрасывая в недавнюю реальность и заставляя буквально задыхаться от переполнивших эмоций. Маргарита. Егор попытался сесть, едва не вырывая капельницу и хватаясь за тонкое одеяло, которым был укрыт. Голова пошла кругом, но чьи-то руки удержали на месте, обнимая и убаюкивая, как ребенка. «Я здесь, здесь, все хорошо, все уже закончилось, ты в безопасности?» Маргарита немного отстранилась от него, глядя на бледное лицо. «Все хорошо, я в порядке, обо мне не волнуйся». Она нажала кнопку вызова медперсонала и приподняла с головы койки, помогая Егору устроиться удобнее. «Ты в порядке? Ты точно в порядке, твоя рана?» От слабости его лоб покрыло испариной, а во всем теле ощущалась мелкая дрожь. Не лги мне. Не лги мне больше. Я действительно в порядке. все хорошо. Потом сможешь лично в этом убедиться. Здешний хирург заштопал меня по высшему разряду. Поэтому больше не волнуйся. Не пугай меня так. Маргарита прикоснулась ладонью к его щеке. Осторожно, чтобы не задеть темневший порез. «Всё хорошо. Успокойся». Конечно же, стоило бы выйти и дать медперсоналу закончить все необходимые процедуры. Но в ее руку вцепились мертвой хваткой и отпускать не собирались. В итоге сошлись на том, что пришлось остаться и маячить у окна тихой тенью, не мешая сновавшим в палате людям. Истинное чудо то, что сердечного приступа удалось избежать. К черту все волнения и тревоги. Маргарита готова была разделаться с любым, кто приблизился бы к нему. «Сколько я пробовал без сознания». Спросил Егор, то ли у нее, то ли у одной из медсестер. «Почти сутки», — ответила женщина в бледно-розовой униформе. Маргарита же поняла, что сейчас способна лишь ловить его взгляд, боясь отпустить хоть на мгновение. Стоило им снова остаться вдвоем. Она не двинулась с места, прислоняясь к подоконнику, и выглядела сейчас темным силуэтом на фоне окна. За ее спиной садилось солнце, а верхушки деревьев мягко склонялись на ветру. Кажется. Я вспомнил, пока был без сознания. Почти все. Егор попытался сесть повыше. «Почему ты стоишь там? Подойди ко мне». Маргарита проследила взглядом за тем, как он похлопал ладонью по краю постели, предлагая сесть, но осталась на месте. «Прости». «За что ты просишь прощения?» Егор нахмурился, сердясь на то, что из-за капельницы и собственной слабости не мог, кстати, подойти к ней. Полагаю, что список довольно большой. Все звучало от окна тихий голос Маргариты. Мой не меньше. Тебе не за что. Тебе тоже. Подойди ко мне, или я вырву чертовую иголку и сам встану. Поборов нерешительность, Маргарита отпрянула от окна и пересекла палату. Она опустилась на край постели рядом с Егором. Почему не смотришь на меня? Мое лицо тебя пугает. Он смог усмехнуться, чувствуя, как стянула кожу на месте пореза. На второй скуле болезненно ощущалась заживавшая ссадина. «Теперь я точно похож на Франкенштейна». «Ты прекрасен!» Маргарита вскинула на него взгляд. «Сумасшедшая!» Егор накрыл ее руку своей свободной ладонью, на которой была свежая повязка. «Кем были те трое? Почему один из них знал тебя?» «Один из них — сын моей тетки. Она помешалась на желании заполучить фирму моих родителей. Извини, пытаясь отомстить мне, они напали на тебя». Ты не можешь отвечать за действия этих людей. Что теперь с ними?» Полиция разбирается с этим. Они получат свое, не волнуйся. Костяшки ее пальцев вновь были сбиты, и на них темнели ссадины. Были те и на лице, что вновь заставляло сердце ныть в груди. Проследив за его взглядом, Маргарета поддалась порыву и склонилась к лицу Егора, осторожно целуя. «Никогда больше не пугай меня так». «Только если пообещаешь мне то же самое». Егор обнял ее за плечи одной рукой, привлекая к себе и заставляя опустить голову на его грудь. Она слушала биение его сердца, и каждый удар отзывался где-то в ее груди, будто синхронизируясь с собственным сердцем. «Ты знаешь, я столько времени не понимал, почему не мог узнать тебя, вспомнить. Ведь так легко получилось с Николаем. Я говорил тебе, что это могло быть защитной реакцией твоего сознания». «Я тоже так думал, пока не попал на прием к тому доктору. Никогда бы не подумал, что у моей матери может быть такая сильная неприязнь к кому-то». «Что ты имеешь в виду?» Егор почувствовал, как она напряглась в его руках и, успокаиваясь, стал гладить по волосам, перебирая пальцами короткие пряди. «Ты же знаешь о конфликте между нашими матерями. Ей настолько претела мысль о том, что мы встречаемся. Она даже воспользовалась моей амнезией». и заплатила психологу, чтобы тот... Я не знаю, как это правильно назвать, чтобы он полностью заблокировал воспоминания о тебе. Видимо, мать надеялась, что так я тебя никогда не вспомню и не стану искать. Доктор признался мне. Мать сказала ему, что из-за своей девушки я связался с плохой компанией, что я пострадал из-за этого, и она хотела меня спасти. Представляешь, я не понимаю, что с ней происходит. Я совершенно не понимаю ее. Доктор сказал, что если я хочу, то он может попытаться восстановить мою память, снять свою блокировку. Или на это может повлиять похожая критическая ситуация. И он был прав. Я начал вспоминать, когда ты впервые помогла мне. Тогда, недалеко от школы. Со старшеклассниками, помнишь? И вот теперь, вчера, я вспоминаю все больше, думаю, что однажды память вернется ко мне полностью. Слушая его, Маргарита молчала. Если бы Егор мог знать, какая буря бушевала у нее в душе, то наверняка испугался бы. Плохая компания? Хотела спасти? Госпожа Ремнева не перестает изумлять в своем лицемерии. Так боялась, что все раскроется. Пошла даже на подобную глупость. Нет, в самом деле считала, что если сын не вспомнит ее, то и проблемы нет, глупая женщина. И поступки ее от страха становились все нелепее с каждым разом. Что ж, со слов отца Егора Вера ушла из семьи. Бросила за ненадобностью. А может, уже метила в чью-то постель, строя дальнейшие планы. Прекрасно. Самый момент – поохладить чьи-то амбиции. Отправить эту женщину в ад и не разрушить семью сложновато. Теперь же проблема отпадает. Вера сама приобрела билет на все семь кругов, наконец снимая обручальное кольцо. Усмиряя внутреннего демона, Маргарита тепло улыбнулась Егору. Твоя сестра накормила меня завтраком. Что? Вы познакомились? Только не говори, что была у меня дома. Угадал. Меня пригласили. Как я могла отказать этому ребенку? Что еще я пропустил, пока был в отключке? То, что твой персонаж ожил, и теперь об этом гудит весь интернет. Но сообщать об этом сейчас наверняка не стоило. Лена отлично готовит. Маргарита постаралась как можно естественнее улыбнуться. «У тебя замечательная сестра. Она очень переживает. Я обещала, что свяжусь с ней, когда ты придешь в себя. Мне сделать это или сам позвонишь?» «Я сам». Маргарита протянула ему свой телефон, набрав знакомый номер и позвав сестру по имени, Егор услышал удивлённый, а затем и радостный возглас. Слышала его и Маргарита, сидя рядом. Кое-как успокоив, удалось убедить Лену навестить его завтра с утра, поскольку уже поздний вечер. На самом деле время посещения еще не закончилось, но не хотелось, чтобы сестра видела в таком жалком состоянии. Была небольшая надежда, что к утру меньше станет походить на зомби. «Твоему отцу?» — наверняка уже сообщили с медицинского поста. «Но ты можешь также предупредить его звонком», — предложила Маргарита, когда он закончил разговор с сестрой. Егор в задумчивости посмотрел на телефон в его руке. «Что тебя беспокоит?» Когда вернусь домой, нам с отцом о многом нужно будет поговорить. Согласна, как и нам с тобой. Я просто хочу понять его. Я понимаю тебя и хочу чувствовать тоже по отношению к отцу. Единственное отличие между нашими поступками, пожалуй, в том, что мне не нужно выбирать между своей любовью. Она одна. А твой отец метался между вами двумя. И в итоге это привело ко многим его действиям, о которых наверняка сожалеет. Не мне судить его... Почувствовав чье-то постороннее присутствие, Маргарита повернула голову к приоткрывшейся двери. Пытаясь совладать с дыханием, будто бежал всю дорогу, Игорь стоял на входе, держась за дверную ручку. «Пап!» Игорь также заметил его, инстинктивно подавшись навстречу, будто мог подняться сейчас. «Я оставлю вас, не волнуйся, далеко не уйду». Поднявшись с постели, Маргарита мягко коснулась ладонью его головы. Дойдя к двери, она остановила взгляд на лице Игоря. «Ужасно выглядите, господин майор». В его взгляде читалось то, что она выглядела не лучше. Мысленно Маргарита с ним согласилась и вышла в коридор, оставляя наедине с сыном. Игорь заставил себя рожать руку и отпустить дверь. Он направился к больничной койке, и дорога к ней казалась бесконечной ходьбой по трясине. Сутки, сходя с ума и не выпуская телефон из рук, он мог думать только о том, чтобы сын пришел в себя». и теперь слабость накатила волной, а мысли путались, не давая произнести и слова. Он должен сказать. Должен сказать своему ребенку. Столько должен. Но только что-то горячее потекло из глаз, вымачивая больничную рубашку Егора, когда тот притянул к себе, обнимая одной рукой. Игорь опустил голову на плечо сына, рваного дыхая. «Егор...» «Все потом. Обещаю, что выслушаю, а сейчас... Просто побудь рядом».